«И я, — подумал Андрей, — и я его больше не видел. Было два письма, одно маме, одно мне, и было извещение маме. Ваш сын Сергей Михайлович Воронин погиб с честью при выполнении боевого задания командования. В Корее это было. Под розовым акварельным небом Кореи, где впервые великий стратег... Попробовал свои силы в схватке с американским империализмом. Он вел там свою великую игру, а Сережа там остался со своим полдым набором орденов славы. «Не хочу», — подумал Андрей, — «не хочу я этой игры». — Может быть, так все и должно быть, может, без этой игры и нельзя, может быть, даже наверняка, но я не могу, не умею и учиться даже не хочу. — Ну что же, — подумал он с горечью, — значит, я просто плохой солдат, вернее сказать, я просто солдат, всего-навсего солдат, тот самый, который размышлять не умеет и потому должен повиноваться слепо, и я никакой не партнер. не союзник великого стратега, а крошечный винтик в его колоссальной машине и место мое не за столом в его непостижимой игре, а рядом с Ваном, с дядей Юрой, с Сельмой. Я маленький звездный астроном средних способностей, и если бы мне удалось доказать, что существует какая-то связь между широкими парами и потоками схилта это было бы для меня уже очень очень много а что касается великих решений и великих свершений и тут он вспомнил что он уже не звездный астроном что он следователь прокуратуры что ему удалось добиться немалого успеха с помощью специально подготовленной агентуры особой сыскной методикой засечь это таинственное красное здание и проникнуть в него, раскрыть его зловещие тайны, создать все предпосылки для успешного уничтожения этого злокачественного явления нашей жизни. Приподнявшись на руках, он сполз ступенькой ниже. «Если я сейчас вернусь к столу, из здания мне уже не вырваться». Оно меня поглотит. Это же ясно, оно уже многих поглотило. На то есть свидетельские показания. Но дело не только в этом. Дело в том, что я должен вернуться в свой кабинет и распутать этот клубок. Вот мой долг. Вот что я сейчас обязан сделать. Все остальное — мираж. Он сполз еще на две ступеньки. Надо освободиться от миража и вернуться к делу. Здесь все не случайно, здесь все отлично продумано. Это чудовищный иллюзион, сооруженный провокаторами, которые стремятся разрушить веру в конечную победу, растлить понятие морали и долго. и не случайно, что по одну сторону здания этот грязный кинотеатрик под названием «Новый иллюзион» — «Новый». В порнографии ничего нового нет, а он новый. Все понятно. А по другую сторону что? Синагога.